Куртка оказалась больше на два размера, и я внутри нее мог разворачиваться, убирать руки и по-всякому шевелиться, но мать этому только радовалась. «Надольше хватит». Маринка сказала, что я в этой куртке, как в тумбочке. Я неожиданно разозлился, сам не понимаю, почему. Какое мне дело до того, что думает Маринка по поводу моей одежды? Однажды на улице ко мне подошел шакал табаки. Я остановился и смотрел на него, а он на меня — Сначала я подумал, что он хочет драться, а Дима, Димура и остальные где-то рядом. Одному табаке меня не одолеть никогда, и обрадовался, что Юры рядом нету. Потом понял, что табаке один. Он молчал минуты три, потом повернулся и пошел прочь. Он шел медленно и загребал ногами снежную кашу. Я хотел его окликнуть, но передумал, потому что не знал, что ему сказать. Таракана выписали из больницы, и он как с цепи сорвался. И был-то не особенно психически уравновешенный, а теперь... Все учителя от него просто стонали и начинали урок обычно с того, что выгоняли таракана из класса. Хотя это, кажется, запрещено, потому что если с тараканом во время урока что-то случится, то учитель за это по закону отвечает. Таракан из школы не уходил, слонялся по этажам, курил в туалетах. Рано или поздно его находил кто-нибудь из учителей или служащих и возвращал на урок. Отдохнув пять минут, он снова начинал борзеть. Я попытался поговорить с ним, но у него глаза сделались белые, и он полез на меня с кулаками. Драться с ним я не стал, но спустя пару дней спросил у Пантелея, не возьмет ли он таракана в свой бизнес, ведь голова-то у таракана варит очень хорошо, для нашего класса, конечно, а в школе ему явно делать нечего, по крайней мере, сейчас». «Мне психи не нужны», — коротко ответил Пантелей. «Географ Сергей Анатольевич продолжал бороться за наш класс, и поскольку все обнажения уже засыпало снегом, устроил-таки нам экскурсию в музей почвоведения имени Докучаева. На экскурсию явились пять человек. Маринка, она влюблена в географа, Ленка со Стешей. Он очень просил их прийти, и Ленка не умеет людям отказывать и Игорь Овсянников, ему просто нечего было делать. И я. Мне тоже нравился географ, но не так, как Маринке, конечно. Юрка хотел поехать с нами, но на метро туда не добраться, а в троллейбус, в часы пик, ни с коляской, ни с костырями не влезть. Впрочем, экскурсия была очень скучная, хотя Сергей Анатольевич очень волновался и старался рассказывать интересно. Чтобы его подбодрить, я изображал интерес и задавал вопросы по теме. В конце Ленка с Маринкой подучили Стешу, и она поклонилась и сказала своим удивительным голосом «Благодарим вас за доставленное удовольствие». Географ покраснел и смешался. Сказал «Ты шутишь, Стефания?» Как будто Стеша умеет шутить. Но мне показалось, что Стеша и правда понравилась. Она любит слушать, когда кто-нибудь плавно говорит об умном. А уж что она сама при этом думает и понимает, это никому неизвестно». Глава 17. Спустя еще пару недель Юрка пришел в школу на костылях, страшно возбужденный, и еще перед уроком пытался отвести меня в сторону и о чем-то заговорить. Я сделал вид, что его не понимаю, и быстро пошел решать на подоконнике домашние задачи по геометрии. Рядом со мной стояли Ленка, Игорь и Ванька, и прилежно переписывали и перерисовывали в своей тетради все, что я изображал. Весь урок Юрка сверлил взглядом мой затылок. Иногда мне казалось, что у меня даже волосы колышутся. Ванька получил за мои задачи жирную тройку и был очень доволен, так как теперь его, скорее всего, аттестуют по геометрии в триместре. Я тоже за него порадовался. На перемене я хотел сбежать, но Юра со своими костылями попросту перегородил мне проход. Оттеснив меня в угол, Юра бросил на пол ранец и прошипел. Я Мишаню видел. Я тоже примирительно сказал, я много раз... — И сейчас увижу, если ты немного подвинешься. — Да ты ни черта не понимаешь! Юра всплеснул руками и чуть не упал. Я шагнул вперед, чтобы его поддержать, но он отмахнулся от меня и судорожно вцепился в свои костыли. Я видел его там. — Ага! Я сориентировался на удивление быстро. — То есть он научился попадать в твой параллельный мир без тебя? — Точно! Юру прямо-таки трясло от какого-то непонятного мне чувства. И что же он там делает? Он тебя видел? Узнал? Он играл в футбол, честно начал вспоминать Юра. Потом купался в пруду, потом ел мороженое, потом лежал на берегу и караулил таких маленьких птичек.